Глава двадцать пятая. Мия. Мне казалось, что нас ждёт засада. Не верилось мне в честное отношение Барановича. Я поделилась сомнениями с Якубом, пока ехали по адресу. Старый склад, закрытый на ремонт. Полуразрушенное здание. Оно пользовалось нехорошей славой среди горожан. Полиция всегда находила там трупы. Часто даже не могли опознать, кто именно. Наверное, Якуб думал о том же самом, потому что сказал... Одно только название могильник, чего стоит. Умеешь ты выбирать себе ухажёров, Мия, насупился. Один долгий повесил, второй по зонам чалится. Олег, я не выбирала, он сам пристал, возразила я. И всё же, Якуб забарабанил пальцами по рулю, пока мы ждали зелёный свет на светофоре, задал мне внезапный вопрос. Сколько мужиков у тебя было? Вопрос прозвучал сухо и довольно резко. Таким тоном ревизор мог спросить, сколько упаковок товара лежит на складе. Я не спешила отвечать, и Якуб повторил вопрос. Сколько? Тебе точную цифру назвать? Он поперхнулся, стартанул машиной с места резче, чем было необходимо, и бросил на меня пытливый взгляд. То есть точно сказать не можешь, так? Снова начал барабанить пальцами по рулю, на этот раз быстрее и резче. Я подняла руки и растопырила пальцы, чтобы начать считать. Заметила, как после моих действий Яковб занервничал ещё сильнее. За ним было интересно наблюдать. Его взрывной и горячий характер восточного мужчины не мог оставить равнодушной. У меня никогда не было такого мужчины, как он. И сейчас я не могла насладиться его близостью, не могла надышать моментами, когда он был рядом, и казалось, целую вечность могла наблюдать просто за тем, как он говорит и пытается держаться равнодушным. Влюбилась, что ли? Ох, не стоит. Не стоит. Такие мужчины как ловушка. Схлопнется, пережуёт, выпьет эмоции. Я боялась влюбиться в Якуба, боялась и понимала, что возможно, уже слишком поздно бояться, потому что эта влюблённость пустила корни глубоко в сердце. Если это уже случилось, стоило ли дальше сдерживаться и держать оборону? Или нет? Я не могла ответить на этот вопрос, но зато могла поддразнить брутального здоровяка немного и насладиться тем, как он отреагировал бы на небольшую шалость. Внезапно мне захотелось немного пошалить, призвится, похулиганить, чтобы разрядить обстановку. Я начала загибать пальцы и смотрела из-под тишка, как при каждом дополнительном загибаемом пальцем вена на виске Якуба пульсировала всё быстрее и быстрее. И Сколько, бляна, считала? Не выдержал он. Много пальцев хоть хватило, прорычал тихо, но гнев клокотал в каждой гласной. В голосе Якуба даже прорезался кавказский акцент, чего я раньше за ним не замечала. А ты ревнуешь, что ли? поинтересовалась я. Мне глубоко пох. Главное, чтобы сейчас ты была со мной и налево не смотрела. Ну если тебе пох, то и озвучивать цифру не стоит. Наверное, ты можешь похвастаться десятком других женщин? Несколько десятков. Оправдал меня, Якуб. Два. Сказал же несколько десятков. Два мужчины. Ты спросил, сколько у меня было мужчин? Отвечаю, два. С одним парнем я начала встречаться сразу после школы, на первом курсе универа. Долго не повстречались, он переехал в другой город. Второй был моим мужем. Ты третий. Третий. Поёрзал на водительском кресле Якуб. Хорошо хоть не 103-й. А что так? Хотел быть первым? Нет, не загоняюсь по девственницам, просто так. Третий хозяин у тачки, поскрёб бороду. Пробег есть, надо знать, как обращались. Вот же гад. Зря я ему сказала. Обида вскипела внутри. А чего это ты тогда пальцы загибала? Насторожился Якуб. Веером распустила их и давай загибать. Это я пыталась сосчитать попытки, сколько раз мне предлагали отношения. Почему не согласилась? Не знаю, мне казалось, я всегда ждала чего-то особенного и долгое время считала, что мой муж тот самый. Он отличался от других: образованный, красивый, галантный, умел делать красивые сюрпризы, музыкант, Ну, как я погляжу на херенную симфонию, тебе в уши надул и за бугор свалил, хмыкнул Якуб. Впервые мы обсуждали с Якубом мои отношения. Пусть ничего особенного. Я бы даже сказала, что ревнивец больше хмыкал и фыркал, но всё же это был шаг вперёд. Или мне просто хотелось так думать? Может быть, его уже нет в живых. Баранович обещал сделать меня в довушкой. Тебе льстят такие поступки? Божу паси, Баранович меня пугает. А в целом, если не Баранович. Постой, Якуб, ты же не намекаешь, будто собираешься сделать так. А если у меня есть такая возможность и контакты людей, которые могут избавить от лишнего, предложил мужчина, и я поняла, что он не шутил, предлагал серьёзно. Нет, ответила мгновенно. Жалко чувства остались. Просто хочу посмотреть этому под лицо в глаза и плюнуть в наглую морду. Мы почти приехали, ровно заметил Якуб. Он притормозил неподалёку от склада, связался по телефону с людьми Игната, которые рванули впереди нас и должны были проверить, не готовят ли нам засаду. Как оказалось, мы прибыли на место раньше людей Барановича, поэтому могли разместиться с более выгодной позиции. Держи, Якуб сунул мне в руки свой телефон. Всё, как договаривались. Держишься спокойно, уверенно. Как только он говорит: "Где Адам? Заберу тебя". Всё будет хорошо? Я занервничала, сжимая телефон. Всё будет хорошо, заверил меня Якуб и поцеловал в лоб с заботой. Мне пора. Меня не должны видеть. Он огляделся и поморщился. Ну и гадюшник. Никуда не садись, здесь пидорасня всякая ошивается. Я после этой псарни тебе номер с джакузи закажу, чтобы отмокала и отдыхала часами. Да? Да. То есть отдых стопроцентный. Ты пчёлка моя, его заслужила, а я заслужил горячую благодарность. Опустил руку на попку сжав её пальцами. Я разнервничалась, поэтому улыбнулась в ответ с большим трудом. Хорошо, иди. Береги себя. Поцеловала его в щёку близко к губам. «Так близко, всего несколько сантиметров». «Всё будет хорошо», — заверил меня перед уходом Якуб. Я принялась ждать. Когда время почти дошло до часа, в которой должна была состояться встреча, я собралась с силами и решилась позвонить на номер Барановича. Он ответил «Да». «Олег?» — мой голос задрожал. «Я на месте. А ты где?» «Близко». Голос раздался за моей спиной и пальцы разжались, выпустив телефонный аппарат. Баранович появился в здании и медленной, крадущейся походкой направлялся в мою сторону, сверкая глазами. "Ну и вертлявая же ты баба стала, Мия. Баранович, не подходи", предупредила я. Он не послушал, ускорился. "Баранович, где ты прячеша дома, отвечай?" Он всё шёл и шёл как робот, а я начала пятиться к стене из пещерённой материнными граффити и непристойными изображениями. Под ногами захрустело битое стекло. Вдалеке слышался шум драки. Баранович рассмеялся. «Я знал, что нужно взять с собой людей побольше. Ха она твоему бородачу, девочка моя!» Внезапно спину царапнуло выщербленным кирпичом. Отступать больше некуда. «Я как посмотрю, мужиков ты на раз-два разводишь», прошипел едва слышно Баранович. Но ничего, я тебя научу послушанию. Он быстро расстегнул ремень и сложил его вдвое, щёлкнув. Щелчок ударил по напряжённым нервам как удар хлыстом. Я не выдержала и просто толкнула его руками в грудь, а потом схватила палку, что валялась на грязном бетоне, и ткнула в живот, что было сил, как будто находилась на турнире по фехтованию, только целью было не отбить удар, а нанести смертельную рану противнику. Ах ты ж су- Баронович всё же бросился на меня, но так и не достиг цели. Его швырнуло назад сильная рука Якуба. Он резко дёрнул Бароновича, развернул его лицом к себе и отвесил два ужасающих удара кулаками, сначала с левой стороны, потом с правой. Хрустнуло дважды, ужасно громко. Баронович рухнул как подкошенный, а я замерла на месте, боясь пошевелиться от страха. Якуб бросился ко мне, обнял крепко-крепко и прижал к груди, гладя по волосам. Я разрыдалась. Мы разменивались на несколько секунд, так казалось, что прошла целая вечность. Прости, пчёл. Этот мудень реально с собой толпу привёл. Хорошо подстраховались. Не переживай, всё хорошо. Он не переставая целовал мои волосы, как будто баюкал. Слёзы просохли не сразу. На разбитое лицо Барановича даже смотреть не хотелось. Я обошла его стороной. Ваясь запачкаться даже о воздух, которым он дышал. Что дальше? Денег я ему за тебя заплатил, как и договаривались. Насчёт остального есть один чел, который заинтересован в дополнительных звёздочках на погоны. Он быстро состряпает это дело и закроет Барановича, коротко объяснил Якуб и отвлёкся на телефонный звонок. Он продолжал обнимать меня свободной рукой и держать возле себя, поэтому я услышала голос Игнатов в телефоне. Яков, Адама здесь нет.